Ругер выплюнул пулю, и лошадь умерла. От реки доносились радостные голоса. Залия и Роза принесли добрую весть. Потом в эти голоса ворвался горестный крик. Они сообщили и плохую весть. Джейк Чеймберс сидел на колесах перевернутого фургона. Он уже снял упряжь с трех лошадей, которые не пострадали. Четвертая лежала с двумя переломанными ногами, пуская пену, прося мальчика облегчить ее страдания. Джейк выполнил ее просьбу, а теперь смотрел на останки своего мертвого друга. Кровь Бенни впиталась в дорожное покрытие. Рука лежала ладонью вверх, словно убитый мальчик хотел пожать руку Богу. Какому Богу? По последним сведениям, Комната на вершине темной башни пустовала С рисового поля леди Арисы донесся второй горестный крик Иногда кричал Слайтман, а иногда воун Эйзенхарт «С такого расстояния, — думал Джейк, — не отличить ранчера от бригадира-ковбоев, работодателя от наемного работника» Это урок или одна видимость, как говаривала миссис Эйвери в старой доброй школе Пайпера. Ложное свидетельство, кажущееся истинным. А взрослые и дети начали петь. Песню, похожую на ту, что спел Роланд в их первый вечер в калле Бринстерджис. Кам, кам, кам, кам, мало, растет рис зеленый, Пришли брат сестрицей, Спрятались на поле, на поле у речки, под крылом Арисы. Кам-кам-кам-камала под крылом Арисы. Вокруг горожан покачивались побеги риса. Покачивались, словно танцевали, радуясь вместе с ними, танцуя, как танцевал Роланд при свете факелов. Некоторых малышей взрослые и подростки постарше несли на руках, и они тоже качались из стороны в сторону в такт песни. «Мы все танцевали в это утро», — подумал Джейк. Он не знал, что хотел этим сказать, но чувствовал, это правда. «Мы танцевали. Единственный танец, который освоили, Бенни слайдман умер танцуя, как эсэй Эйзенхард». Роланд и Эдди направились к нему. Сюзанна тоже, но держалась позади и словно решила, что на какое-то время мальчики должны побыть с мальчиками, а девочки им не мешать. Роланд курил. Джейк посмотрел на самокрутку. «Сверни мне, а?» Роланд повернулся к Сюзанне, вопросительно изогнув бровь. Та пожала плечами, потом кивнула. Стрелок свернул самокрутку, передал Джейку, чиркнул спичкой от джинса, поднес огонек к концу самокрутки. Мальчик сидел на колесе перевернутого фургона, набирал полный рот дыма и выпускал его. От табачного дыма рот начал заполняться слюной. Джейк не возражал. От слюны, в отличие от многого, он мог избавиться. Затянуться он не пытался. Роланд повернулся в сторону реки в тот самый момент, когда первый из двух бегущих к мужчин добрался до кукурузного поля. Это Слайтман. Хорошо. Что тут хорошего, Роланд? Спросил Эдди. Потому что Сейс Лайтман будет обвинять нас в гибели сына. А поскольку горе затуманило ему рассудок, он не может думать о том, кто услышит его обвинение и узнает о его роли в нашей утренней работе. Танца Поправил его Джейк. Они повернулись к нему, а он сидел на колесе, бледный и задумчивый, самокруткой в руке. «Нашим утренним танцем». Роланд обдумал его слова, кивнул. «Его роли в нашем утреннем танце. Если он доберется сюда достаточно быстро, мы, возможно, сумеем его успокоить. А если нет...» Смерть сына станет только началом Камалы Бена Слайтмана.